Глава тридцать Она проснулась от звука гитары, плывущего через разделяющую их стену. Сердце забило сильнее. Который час? Будильник показывал без четверти 4 Через несколько минут всё равно вставать. Гитара. Подумать только. Она включила лампу на ночном столике, встала, завернувшись в хлопчатобумажный халат, и вышла из комнаты, чтобы зайти к Джен. Для этого надо было сделать два шага. Дверь была закрыта. Она постучалась. Звон гитары немедленно стих. «Открывай», — потребовала она. Наступила неуверенная тишина. Женщина ощущала Джен там, в комнате. Сидит на кровати, наверное, и смотрит на дверь. «Я слышала, как ты играла, детка. Очень неплохо звучало». Шаги тихие, походка у джен лёгкая. Дверь открылась, дочка выглянула наружу. «Я не хотела тебя будить», — сказала Джен. «Деточка, но это пусть тебя не беспокоит. Я очень рада была это слышать». при уменьшении слабо сказано. Самая большая в мире рыба, пытающаяся сойти за малька». Она видела, что Джен вчера не ложилась спать. На девочке были те же джинсы и футболка, в которых она ходила на концерт. Вид у неё был усталый, карие глаза слегка затуманены. «Ты так и не ложилась». «Всё в порядке». — ответила Джен. Мать заглянула в комнату на постеры на стенах. Типичная комната шестнадцатилетней девушки. Гитара Джен, старый Ошборн Джоэл, купленный в лавке ростовщика три года назад, стояла на стойке рядом с кроватью. Ну ладно. Рискнуть задать следующий вопрос. Не хочешь позавтракать? Яйцо или ломтик бекона? Джен задумалась. У неё, когда она задумывалась, губы крепко сжимались. «А два ломтика можно?» «Сейчас сделаю», — ответила женщина. И когда она отвернулась, чтобы идти на кухню домика на Ланселотолейн, у неё дрожали губы и слёзы блестели в глазах. Джен отступила в комнату, но дверь оставила приотворённой. Взяла гитару, села на кровати и поиграла ещё чуть-чуть. Ничего особенного, так несколько аккордов услышать, как ноты звенят. Они казались медными, как волосы у матери. Попробовала хаммер-оны и пул-оффы, постепенно набирая темп. Получалось, но пальцы были очень уж скованы. Перешла к тейппингу, снова набирая темп. Ой, жуть какая-то. Будто полную миску накидали шипучих конфет. Нет, ей ещё учиться и учиться. Она снова стала перебирать струны, медленно пуская медные шарики по комнате, чтобы они отражались от стен. По крайней мере, мысленно она это видела. Некоторые отскакивали от постеров. Допев свою песню, они таяли в воздухе. Джен повернула голову. Посмотрела выше своего уродливого отражения в зеркале на висящую над ним пробковую доску с фотографиями отца и своей. На фотографиях они оба играют на гитарах. Ей 14 а он ещё жив. В углу доски синяя лента с надписью «Первый приз шоу талантов. Старшая школа Сидор Парка». Она снова перевела взгляд на лицо отца. Какой же он был красивый! Большой и сильный. Работал автомехаником Феликс Гого Тойота в Темпле отец говорил что не создали еще двигатель который он не мог бы починить каждый день ездил 57 миль на работу утром и 57 миль домой вечером каждый будний день сколько она себя помнила ее он называл птицей птица говорил он вороны все равно прилетят это все равно было как нажатие пальцем на больное место Так он объяснял, что плохое всё равно случится, как бы ты ни молилась, чтобы его не было. Как бы ты ни просила Бога спасти отца. Как бы ты ни плакала у себя в комнате, сколько бы ни лежала там, вспоминая, какой он был красивый, какой большой и какой сильный, пока рак не начал его грызть изнутри и сморщивать. Вороны, они никуда не денутся. «Знаешь что, птица?» — говорил он в больничной палате, когда солнце лилось в окна, и в носу у него были эти трубки. «Меня надо малость подсократить, а то в жемчужные врата не пройду. Ладно, детка, ерунда всё это. Вытри слёзы. Лори, дай ей платок. А ты слушай, слушай». Он посмотрел на неё строго. Это всегда действовало. «А ну-ка, соберись. Мама мне сказала, что ты не ешь, это правда. «Я не голодная». «Детка, ну-ка, давай проголодайся. Одно дело, когда усыхает такой замшелый старый пень, а другое — такая веточка, как ты». «Пап», — сказала она тогда, и у неё чуть глаза не вытекли совсем. И на гитаре он тоже играл отлично. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Руки, да, были большие, но так легко передвигались по струнам. Они вместе сидели на крыльце и играли безымянный конь группы «Америка» и «Лакенбах Техас», «Вейлона Дженнингса» и его же «Мама, не давай своим детям вырасти ковбоями» и много-много других. Её тоже назвали в честь Вейлана Дженнингса, который когда-то пожал руку её отцу и говорил с ним, как обычный человек на концерте в Остине, задолго до её рождения. Её звали не Дженнифер, а просто Джен. Джен Стюарт. «Птица», — сказал он ей как-то в июльский день на крыльце — незадолго до того, как выяснилась его болезнь. «Ты же прирожденный гитарист. Клянусь, у тебя молнии в пальцах. У меня бы никогда мелодии так не получились бы. Девонька, мне стыдно играть рядом с тобой». Это он так говорил, что гордится ею. И птицей тоже он ее прозвал. Говорил, что своей песней она может птиц сманить с дерева. И наверняка сама она наполовину птица, раз так поет. Голос всё выше, выше, до облаков, выше и выше, прямо Богу в уши. — Ты наверняка наполовину птица, птица. А вторая половина — от старого древесного клопа. — Правда, Лори? И мама Лори улыбалась и отвечала. — Вся в отца. У Джен были отцовские глаза, но, похоже, она больше была на мать. Она была худощава, сейчас просто исхудала и жилиста и волосы того же медного цвета. Хорошенькая была когда-то, с высокими скулами и изящным носом, снова такие как у матери. И это было хорошо, потому что у многих стюартов и инграмов шнобели были будь здоров. Она умела быть весёлой, быстро соображала и любила танцевать. Но в ней была какая-то жилка от суровой земли Техаса. Эта жилка придавала ей серьёзность — а иногда мрачноватую задумчивость. Эта же жилка удерживала её от многих глупостей. «Старая душа», — говорила мать, когда проявлялась эта сторона характера. «Старше своих лет». Эта черта характера велела не курить ни сигарет, ни травы, хотя мама сознавалась, что курила травку, когда она, как говорила она с некоторой гордостью, слегка хиповала. Лива Джан как-то попробовала на вечеринке после городского первенства по футболу и вернулась к привычному сладкому чаю. Иногда она убирала волосы, как мама, в косы. Сегодня, впрочем, они лежали на плечах свободно. Но у мамы они блестят, а у Джан тусклые. Она ещё поперебирала струны, просто пробуя снова, как оно. Пальцы уже не те, что были. Сколько же это она не вынимала гитару из шкафа три месяца, четыре, полгода, похоже на то. Вчера хороший концерт было Виста Футура. Мама ей рассказывала, как встретила Zefay в Денизе на работе. Знаешь, один из них, когда я спросила его, что это такое, удар кулаком в грудь и знак мира, так он сказал: "Фигня это". Вот так и сказал. Я чуть не лопнула, когда старалась не рассмеяться. А вот девочка хорошая и добрая это она мне футболку подарила ты что-нибудь на ужин хочешь детка Джен их видела по телевизору следила за их приключениями и в каком-то смысле разделяла их испытания сперва снайпер застрелил басиста в свиту у джен в свитооттере жила бабушка поэтому сообщение привлекло её внимание потом эта история с их менеджером в тусоне и события на фестивале Stone чертрдж наконец, «Две смерти в пустыне Нью-Мексико». История трагическая. Джен ходила на их сайт, слышала их песни, смотрела их видео. Она считала, что они очень сильные и очень талантливые, особенно Ариэль Коллер. А голос кочевника она считала не хуже, чем у Вейлана. Так что, когда мама принесла газету с объявлением, что «The Five» дают последнее выступление «Виста Футура» и приглашаются зрители всех возрастов, а те, кто придёт в футболки, пускают бесплатно, так что... Нет, мам, я не могу. Ну, вот просто не то настроение. Джен встала, вернула гитару на стойку и посмотрела на себя в зеркало. Ненавистное зеркало. Мерзкое, уродливое зеркало. Оно показывало, что вороны всё равно прилетят, даже если останешься у себя в комнате и перестанешь выходить наружу Прилетят, если есть перестанешь. Прилетят, если будешь шарахаться от еды, потому что сперва её вид напоминает тебе, как отец от тошноты не мог удержать в себе обед и усыхает до больного и умирающего мешка с костями. И тебе тоже не хочется есть, раз он не может. А потом... потом начинаешь думать, что на самом деле я хочу быть с ним и играть на гитарах. Быть одной семьёй, как всё время были. И маму я всем сердцем люблю, но без папы не могу. И если я вот так пододвинусь к краю, к самому краю, чтобы чуть скользнуть, и заснешь сладко, он придёт ко мне как дух, снова придёт как было, и скажет «А ну-ка поешь» и посмотрит на меня и увидит, как мне без него плохо, и что, как он ушёл, так и музыки тоже нету. Но он не пришёл. Он не мог на эту сторону. И называется это анорексия. Доктор сказал, анорексия нервоза. Джен посмотрела на себя. И правда, веточка, половина веточки, черенок листка. Кости сосчитать можно. «Нет, мам, я не могу пойти». Мама сказала, что она могла бы пойти. «И было бы хорошо, только надо себе позволить. Никто её там не узнает, если она на этот счёт беспокоится. А я потом тебя заберу, Джан. Иди». Эта группа столько вынесла, видела столько смертей и трагедий, и всё-таки продолжает играть. Её не заставили замолчать, так что... Может быть. Ладно, мам, я пойду. Она едва не осталась за порогом. Возле клуба она оказалась в ожидающей толпе из примерно восемнадцати тысяч человек. И там Джен разговаривалась с девушкой своих лет, которую мама отпустила на концерт. Девушку звали Даяна. У неё были толстые очки и добрая улыбка. Она была одета в футболку с эмблемой The Five и объявила себя их фанаткой номер один. Сказала, что мама её привезла из Уэйка. Потом двери открылись, и толпа хлынула внутрь, и все шли потоком. У входа стоял человек и считал зрителей металлическим приборчиком. Когда джем подошла ближе, и какие-то люди оттолкнули Даяну назад, чтобы самим пролезть раньше, человек кому-то внутрь крикнул. «Уже почти под завязку!» И Джен тогда костлявой рукой потянулась назад через бурлящую толпу. Поймала Даяну за руку и сперва потянула на себя, потом протолкнула вперёд, чтобы та вошла в дверь первой, потому что Уэйка куда дальше Сидор парка и Джен в случае чего может маме позвонить, а Даяна останется на улице. Но они вошли обе. Двери закрыли через шесть человек после Джен. «Завтрак сейчас будет!» — крикнула мать из кухни пельсиновый сок или молоко в вопросе звучала надежда джен уставилась на себя в зеркало и снова слышала эту песню последнюю песню она услышала слова я как свеча что освещает ночь джен слушай что я скажу внимательно слушай это был голос отца он говорил с ней в один из последних дней в больничной палате Я не хочу, чтобы ты болела. Ты меня слышишь? У тебя жизнь впереди. Слышишь? Чтобы ты была свечой, Джен. Чтобы твой свет был виден людям. Я думаю, что с твоим талантом и с твоим сердцем так оно и должно быть. Но болеть ты не имеешь права. Не имеешь права идти за мной. Тебе это понятно? Ей было понятно, но совладать с собой она не могла. Вороны прилетели, и маленьких птичек расклёвывали. Но вот последняя песня, и вот это «Стремись всё выше, поднимайся и расти, но помни, что живым отсюда не уйти». И снова голос отца. Кажется, это был тот самый последний день. «Джен», — прошептал он, — «птичка моя красивая, ты не плачь, деточка». Лори, и ты перестань. Всё нормально. Разве может кто-нибудь уйти из жизни живым? Да не в жизнь. И вот поэтому нужно ценить каждый день, каждую минуту. Я вас люблю, мои девочки. Да благословит вас Бог. И от этой строки в песне у Джен Виста Футура навернулись на глаза слёзы. Потекли по щекам, и Даяна на неё посмотрела и сказала, что, наверное... Тогда фаната номер один Джен раз песня так её тронула. Джен подумала: "Нет. Она точно знала, что на этот раз отец нашёл способ пробиться к ней. Песня была хорошая, настоящая хорошая песня, и она Джен глубоко тронула. Она сказала ей такое, чего не могла сказать больше никому во всём зале. Но Джен тогда подумала, что, может, лучше Она посмотрела на висящие на стенах постеры. Вот Гвен Стефани, которую Джен считала одной из самых красивых и талантливых женщин мира. И у неё доброе сердце. Джен это в человеке видит всегда. Вот женщина по имени Джонни Митчелл. Она стоит на сцене перед колоссальной толпой, взметнув руки вверх. Винтажный постер, купленный на eBay. Эти две женщины на принадлежащих ей дисках отдельные и различные таланты. У обеих в голосе огонь и страсть. Джонни Митчелл хотела что-то сделать, хотела дать голос тем, у кого его нет. Она хотела ясно говорить и чтобы её ясно слышали. А для этого нужно ясно слышать самой. Гвен Стефани свой талант пустила на развлечение Чаровать и восхищать, танцевать под ритм, получать удовольствие — смеяться и помогать людям стряхивать на время груз мирских проблем, помогать им обрести силы, когда прилетают вороны. Джен одинаково любила их песни и одинаково любила слушать всех музыкантов своей коллекции. Но эти две, эти два отдельных и различных таланта, к ним она возвращалась снова и снова. Она думала, что если бы кто-то мог слить их воедино, справить в один талант, один голос, одну личность, искательницу правды и радостную проводницу веселья. И они обе в этом сочетании, чтобы писали песни сердцем. Какая это была бы музыка! Джен подумала, что, наверное, надо ей сегодня позавтракать хотя бы попытаться. Нельзя петь на голодный желудок. А уж танцевать точно никак. «Молоко!» — ответила она матери. «Хорошо, ангел мой!» — ответила мать. И голос у неё сел. «Вот та последняя песня!» — думала Джен. «Эта песня ей говорила что-то, и таким ясным голосом, который не услышать нельзя. Но кое-что ты знаешь неизменно» кое-что ты сам меняешь». Она ещё раз посмотрела на фотографию свою с отцом, подумав, сколько же он проявил мужества, когда оказался готов к дороге. И ей тоже оно нужно. Сколько-то. «И сок тоже», — сказала она в кухню. «Пожалуйста, мам», — добавила она, подумав. За завтраком она ела мало, как птичка. Но Лори подумала, что это всё-таки начало, раз уж она не пошла в туалет отдать там всё обратно. Лори спросила, что она сегодня собирается делать. Обещался ясный жаркий день, и Джен ответила, что будет возиться с гитарой. Может быть, ещё позвонит Норин Веласко и Анни Коуп и спросит, не принесут ли они свои гитары. Давно они не собирались. — А на обед что-нибудь попробуешь? — спросила Лори. Джен возилась с ломтиком бекона. «У нас арахисовое масло есть?» Лори оделась на работу форму Денис. Табличку «Привет, я Лори» она наденет уже там. Волосы она заплела в косы, почистила зубы. «Слава богу, что у Джен не мои кусачки», — подумала она. Солнце должно было вот-вот взойти. Слышно было, как дочь снова заиграла на гитаре. «Музыка красивейший дар». Она зашла попрощаться, и Джен спросила. «Мам, я тут подумала, можно я опять начну брать уроки?» «Я думаю, можно. Вполне можно». Джен бросила уроки месяц назад. У неё получалось хорошо и очень хорошо. Но Джен была из тех, по крайней мере, пока не заболела, кто всегда хочет добиться лучшего. А мы можем себе это позволить? Я могла бы работу найти в моле Можем позволить. Поговорим потом. А пока хорошего тебе дня. И не волнуйся слишком. Чуть и не сказала Лори, но сегодня, наверное, не стоило. Она стала закрывать дверь. «Можно оставить открытый, мам», сказала Джен. «Окей». Лори слушала, как играет дочь. Смотрела, как ходят пальцы по струнам посылая в воздух музыку. «Кто знает, куда она улетит». «Всё, целую». «И я тебя», — ответила Джен. «Спасибо за завтрак». «Чаевые можешь оставить на столе», — Лори ответила улыбкой на улыбку дочери и вышла, унося в ушах музыку. По дороге к машине она думала, что с деньгами напряг, так он всегда напряг. И как-нибудь для гитарных уроков, Джен, можно будет выкроить». Это казалось очень важным для Джен и очень правильным. Потому что принести жертву для того, кого любишь, — ноль проблем. Для того, кого любишь. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Роберт МакКамон Пятерка Роман читал Олег Булдаков They gonna stop this Ain't nobody gonna stop this fire I was born to be making history something greater something higher Ain't gonna stop this fire reality I was born something greater something higher Ain't gonna stop this fire This fire, this fire They told me I was never getting by But those words couldn't take to heart I knew the day will come Be the chosen one, yeah. I never had a safe place to hide Run to the end of the tunnel to find A train on a shining sun To be the chosen one Ain't never gonna stop this Ain't never gonna stop this fire I was born to be Making history Something greater, something higher Ain't never gonna stop this fire It's plain reality I was born to be Something greater, something higher Ain't never gonna stop this fire